Глава 39. Нара Этой ночью я почти не спала. Прислушивалась к спокойному дыханию Гайнара, пыталась запомнить его голос, теплую кожу под пальцами, красивое лицо. У меня не было богатого опыта общения с мужчинами, студент из Брима с робкими ухаживаниями и не сформировавшейся симпатией. Назвать это опытом было нельзя. Так, пробная версия нормальных отношений. Нарт был из другой лиги, и он отчаянно мне нравился а может даже больше, чем нравился. Но я понимала, насколько в разных мирах мы жили и как сложно будет избавиться от шлейфа Айола. А еще я боялась, что он не вернется ни через три дня, ни через неделю, ни через месяц. И даже обещание быть всегда на связи не внушило уверенности. Нет, не потому что генерал мог передумать. Я просто боялась довериться. «Через три дня», — улыбнулся Нарта на рассвете, Он стоял у порога, красивый, уверенный и почти недоступный. Нам с Вадой оставалось только кивнуть. <звы> Жалобно прорычал Зертон. «Скоро увидимся!» – потрепала по голове дракона. «Ох!» – согласилась со мной Вада. Они ушли, а мой день пошел своим чередом. накормить дракона, проверить защиту квартиры, собраться на лекции. К счастью, занятий сегодня было много, и думать о генерале было просто некогда. Хотя время от времени он врывался в мои мысли, и тогда я запиналась, краснела и теряла нить повествования. У вас все хорошо? Неожиданно спросил один из курсантов. Да, спасибо. Кивнула и полезла в записи, чтобы вспомнить, где остановилась. Если вы переживаете за генерала, то напрасно. Широко улыбнулся джагонец. Гайнары всегда держат слово и ударил по плечу соседа. Тот скривился. У каменных даже в юном возрасте была тяжелая рука, а у меня сердце провалилось в желудок. «С чего такие мысли?» – вопросительно приподняла бровь. Заодно понадеялась, что моего смятения никто не заметит. «Дракон генерала», – пояснил курсант по имени Рагнир. «Наши крылья никогда не проявляют заботу по отношению к посторонним, а с женщинами, наоборот, могут быть агрессивными». Для этого и существуют отдельные пространства для крыльев. Чтобы у Гайнаров была хоть какая-то личная жизнь, Азердану вы явно приглянулись. «Вам показалось, курсант?» «Да, достопочтенная». «Не стал спорить, Гайнар?» «Вы остановились на возведении космических туннелей Белерии». «Я слышал, что Дендрагон полетел на соседний спутник. Адмирал Урсус сопровождает груз для Эйбрана. Цебра должна его встретить». «Не унимались курсанты?» «Да», — подтвердил Джагонец. «И что-то передать цейбрана Только что мы не знаем». «Оставим генерала в покое», — попросил учеников. Вернемся к туннелям?» «Да, достопочтенная». Нарт. «У нас все готово», — сообщил техник генералу. «Отлично», — кивнул Нарт и вышел из командного пункта. Как раз в это время на борт доставили капсулу с Грингом. Майор находился в лечебном сне. Нарт предпочел бы, чтобы тот мучился в сознании, но признавал, что так он может создать им кучу проблем. А Гайнар хотел минимизировать все возможные риски. <глево> Зардан недовольно боднул, подкрылого в бедро. Генерал остановился, сел на корточки, прижался лбом к голове дракона. Мне тоже это не нравится, но ты мне нужен. Иначе их у нас могут забрать. О! <онзв Turns out> Сенату нужны слепки твоей памяти. <porchne> ты помнишь, что нужно показать? <?ladı> Зарден кивнул, а Нарду показалось, что еще и ехидно улыбнулся. Оставалось надеяться, что сенаторы увидят его честный брачный бой с Айоли, а не то, как он позорно полетел в кусты. Но что-то ему подсказывало, что дракон не упустит шанса посмеяться над своим подкрылом. <omatic pewman filho> «Вот и красавец. Пойдем. У нас не так много времени. Фару уже на планете». Нориэль. Кабинет Брука. Командор выглядел уже не таким грозным, как вчера вечером, когда забирал Амину из моей квартиры. Мужчина сидел за широким столом и что-то читал в паде. Когда я вошла, командор молча показал на свободный стул, погасил экран и поднял на меня глаза. «Светлых суток, достопочтенная». Спокойного дня, командор, ответила на приветствие. Я много нелестного слышала о командоре, и откровенно его побаивалась, но за амину почему-то волновалась больше. Что будет с Аминой? Брук усмехнулся, сложил руки в замок. С ней все в порядке. Восстановится и приступит к дежурствам. Вам нужен врач? Нет, со мной все в порядке. Хорошо, кивнул командор. Дендраган просил вам передать это. На столе появился новый пад. «Таких моделей я еще не видела, даже в пресс-релизах, хотя ничего удивительного в этом нет. Военные всегда получают новинки первыми». «Там закрытое шифрование. Через коды Цебры. Ваша семья больше не сможет вас беспокоить». Заявление о том, что Брук знает о звонках Сайола, не удивило, а вот его реакция вызвала замешательство. «Спасибо». «Документы на дракона». «Вы получите через несколько дней, когда Сенат Гайна убедится, что Вада вас выбрала». «Вы знаете про Ваду?» Генерал рассказал. «Мы все думали, что Зердан убил драконицу. Ее вернут в реестр и выделят место в питомнике. С правилами содержания ящеров вас ознакомит куратор и выделят рацион после медицинского обследования». «Улыбка сама по себе вылезла наружу. Я была почти счастлива». Теперь можно было не бояться, что девочка не получит вовремя помощь, и всегда можно было обратиться за помощью к специалистам. Спасибо. Не смогла сдержать восторга. Командор сдержанно кивнул, но взгляд как будто смягчился, глаза посветлели. Как Сенат узнает, что она меня выбрала? Вряд ли авторитет генерала распространяется на правительство Гайна. Насколько я знала, военные этой планеты были отдельным формированием и политического веса не имели. Но это была только теория». «Дракон подтвердит. Вам не следует об этом беспокоиться. Сейчас вам нужно позаботиться о себе». На этом хорошие новости закончились. Оказалось, что за тот короткий срок, который я провела на Эйброне, командование базой получило несколько прошений на возврат гражданки Айола на родную планету. Последнее требование было составлено уже не отцом и даже не фаро. Его выписал Объединенный Совет Системы Айолине. Сколько Фаро заплатил за эту бумагу, было страшно представить. А еще вместе с запросом пришло прошение на арест моих счетов, что, впрочем, неудивительно. Кто-кто, а Йолы хорошо знали, какую свободу дают деньги. Весь ужас ситуации заключался в том, что этому распоряжению Эйбран и его командование были обязаны подчиниться. Я по-прежнему оставалась гражданским специалистом. Этот вариант я не предусмотрела потому что даже подумать не могла, что ради какой-то наложницы пойдут на такие сложности. «Вы же понимаете, что сейчас я должен был пригласить сюда конвой и передать вас сопровождение?» кивнула в горле застрял ком. Я кивнула, а сама убеждала себя в том, что раз Брук завел этот разговор, конвой он не вызвал или вызовет потом и даст мне возможность покинуть планету. «Но нам повезло». «Сегодня утром вы официально перешли под командование Цебры, а значит, я не могу выдать вас без распоряжения Дендрогона. Если вы согласны окончательно перейти под командование генерала, подпишите эти документы». Несколько раз моргнула. «Нориэль, вы должны понимать, подписав это, будете обязаны подчиняться приказам Нарда. И если он примет решение вернуть вас семье, другого пути не будет». «У меня и так небольшой выбор». Или вы, или он. «Вихари может переправить тебя к жене. Она тоже с «Тогда будут неприятности не только у меня, но и у нее. Брук был прав. Я смотрела на бланк, согласия и понимала, что одной подписью доверяю жизнь почти незнакомому мужчине. Доверяю ли я ему настолько, чтобы так рисковать? Головой понимала, подписывать такой документ опасно, но не более опасно, чем быть переданной под конвой кем-то другим». Интуиция говорила, что Гайнару можно доверять, или мне просто хотелось в это верить. Я подписала согласие. Командор кивнул. Загорела зеленая галочка о том, что согласие одобрено. Теперь оставалось надеяться, что интуиция не подвела. «Что дальше?» – спросила у командора. «У вас в расписании еще три лекции. Можете быть свободны». «Есть». Кабинет командора покидалась тяжелым сердцем и дурными предчувствиями. На браслете появилось короткое сообщение. Все будет хорошо. Скучаю. Нашт. Ух. -э. Это для Вады. Улыбнулась, глубоко вздохнула и решила верить в лучшее. Амина. Это утро Амина провела с Шином. Друг заступил на раннее дежурство в питомник. И первую половину дня никого, кроме него и Нунов, на посту не было. Можно было спокойно поговорить между обходами загонов и даже попить чай. Драконы перестали вызывать у женщин отвращение. Симпатия к рептилиям она еще не успела проникнуться, но страха уже не испытывала. Разговор с другом на отвлеченной темы позволил девушке расслабиться и уже без эмоций обдумать дальнейшие планы. По дороге домой она по-другому посмотрела не только на Гринга. В любом открытом кафе два члена его отряда обсуждали вылазку в город. Нет, ничего криминального в их разговоре Амина не услышала, но пренебрежительный тон, с которым они говорили о запуганном продавце магазина, ее смутил. Девушке стало противно это слушать. Она постаралась абстрагироваться, хотела сделать заказ на вынос и уйти, но не успела. А с каких пор? На тренировках такие задания. Гринг совсем рехнулся. «Вывести гражданскую». «Комбинированные учения с пилотами. Надо же кого-то вывести». Вот и решили училку к полезному делу приобщить. А девка наверняка предупреждена. Амина напряглась. Единственная гражданская училка, кого она знала, была Нориэль. Девушка забрала заказ и села за соседний столик, чтобы было удобнее подслушивать. «Предупреждена, не предупреждена. Ночью знаем. Все равно задание странное. Не похоже на Гринга. Ни боёв, ни монстров». «Может, сценарий малет писал?» Пилоты под его руководством. Хочет реабилитироваться после Цебры. Этот Гайнар знатно его отделал. Дальше ничего полезного Амина не узнала. Штурмовики перешли к обсуждению Малета и генерала Дендрагона. Оба солдата сходились во мнении, что Гайнар неплох, но против Гринга он бы не выстоял. И вообще было бы неплохо провести общие игры с пехотой Цебры и их ящерами.